С тех пор душой живу я шии. В те годы понял я, что в мире пред Богом звуки их все равны. В том городке под тенью башен был грохот жизни без шабашн, и смесь хмельная с трени, и настоящую живого мне впрок пошла, душа готова всем любоваться под луной, истранной и невезной. Но я в разлад с лунным светом я избегаю тосковать, не дай мне, Боже, стать поэтом земное с дуру прозивать.